Глава девятая В первые же дни по возвращении в Гавр Жак и Северина стали соблюдать большую осторожность. Обоих мучили тревожные опасения. Робо знал все. Он мог выследить, накрыть их и отомстить. Они помнили его ревнивые вспышки, грубые выходки, в которых сказывался бывший рабочий, готовый чуть что пустить в ход кулаки. их беспокоила его угрюмая молчаливость зловещий взгляд они вообразили что он несомненно замышляет что то против них какую нибудь ловушку чтобы погубить их обоих идя на свидание они принимали тысячу предосторожностей всегда были на чеку рубо все чаще уходил из дому быть может он делал это умышленно и предполагал что как нибудь вернувшись неожиданно домой застанет их в объятиях друг друга опасения эти впрочем не оправдывались Отлучки Рубо становились все продолжительнее. Теперь он вообще почти не бывал дома. Уходил, как только освобождался от служебных занятий и возвращался лишь к тому времени, когда надо было отправляться на службу. Если он дежурил днем, он приходил к десятичасовому завтраку на несколько минут и уже не появлялся до половины двенадцатого. В пять часов вечера он сменялся и пропадал часто на всю ночь. Точно так же устраивался он и в те недели, когда дежурил ночью. Он исчезал тогда с пяти часов утра и возвращался только к пяти часам вечера. Несмотря на такую беспорядочную жизнь, Рубо долгое время сохранял свою обычную пунктуальность примерного служащего. Он являлся на службу минуту в минуту и, хотя зачастую едва держался на ногах от утомления, добросовестно выполнял все свои обязанности. Но постепенно... Он начал манкировать. Уже два раза другой помощник начальника станции Мулен должен был ждать его целый час. Однажды Рубо после завтрака не явился на дежурство. Мулен по-товарищески заменил его и таким образом избавил от серьезных неприятностей. Этот процесс медленного распада стал под конец отражаться на всей служебной деятельности Рубо. Теперь он уже не был прежним усердным служакой, строгим к другим и к самому себе, как бывало раньше, когда он осматривал лично каждый приходящий и отходящий поезд, отмечая в донесении начальнику станции самые ничтожные подробности. По ночам он засыпал мертвым сном в большом кожаном кресле дежурной комнаты. Впрочем, даже и бодрствуя, он словно спал. Он расхаживал взад и вперед по дебаркадеру, заложив руки за спину и сонным голосом автоматически отдавал приказания, не заботясь об их выполнении. Все шло само собой по заведенному порядку, и только однажды пассажирский поезд, посланный по забывчивости не на тот запасный путь, куда следовало, наткнулся на какой-то вагон. Товарищи Рубо смеялись и говорили, что он закутил. «Действительно», Рубо теперь почти безвыходно находился во втором этаже коммерческого кафе, в маленьком отдельном кабинете, который постепенно превратился в игорный притон. Рассказывали, будто туда по ночам ходили женщины. На самом деле, там можно было встретить только любовницу одного отставного капитана, особу лет уже за сорок, которая была страстной картежницей. Рубо влекла туда страсть к игре. Страсть эта пробудилась в нем через несколько дней после убийства, во время случайной партии в пикет, разрослась и превратилась в непреодолимую привычку. Игра развлекала его, в игре он находил забвение, она завладела им целиком, вытеснила даже желание женщины в этом грубом самце. Неугрызение совести заставили его искать забвения. Семья его распалась, Жизнь была испорчена, он нашел утешение в радостях, которыми мог наслаждаться один в поглощающей страсти, завершавшей его падение. Даже алкоголь не дал бы ему такого полного забвения, таких легких, приятных, быстро текущих часов. Он отрешался от всех житейских забот, он жил напряженной жизнью, но где-то в ином мире. безучастной ко всем неприятностям и огорчениям, которые в былое время могли бы довести его до бешенства. Чувствовал он себя прекрасно. Хотя бессонные ночи утомляли его и даже пополнел, обрастал толстым слоем желтоватого жира. Глаза его заплыли и прятались под тяжелыми веками. Он возвращался домой всегда в полусонном состоянии и испытывал глубочайшее равнодушие ко всему, что его окружало. В ту ночь, когда Рубо вынул из-под паркета 300 франков, он хотел расплатиться с полицейским комиссаром Кошем, которому проиграл в несколько приемов довольно крупную сумму. Кош, старый игрок, обладал большим хладнокровием в игре, и это делало его весьма опасным противником. Впрочем, он утверждал, что играет только ради удовольствия. Как полицейский комиссар и отставной офицер, он был вынужден соблюдать приличия и хотел слыть спокойным, старым, холостяком. только привычном завсегдатаем кафе. Это не мешало ему, однако, проводить иногда целые ночи за картами, загребая выигрыши. По городу ходили об этом разные слухи. Его обвиняли также, что он манкирует службой. Вставал даже вопрос об его увольнении. Впрочем, полицейскому комиссару при Гаврской станции, в сущности, нечего было делать так, что, по-видимому, не было основания требовать от него особенного усердия. К тому же Кош Для успокоения совести заходил каждый день на минуту на станцию и прогуливался там по платформе, обмениваясь вежливыми поклонами со всеми служащими. Спустя три недели Рубо задолжал Кошу еще около четырехсот франков. Он говорил, что полученное женой наследство поправило их дела, но с усмешкой добавлял, что жена держит ключи от шкатулки с деньгами у себя, чем и объясняется его неаккуратность в уплате карточных долгов. Но долги эти его тяготили, и однажды утром, когда жены не было дома, он опять вытащил плинтус и взял из тайника тысячефранковую ассигнацию. Его трясло, как в лихорадке. Он не испытывал такого волнения даже в ту ночь, когда взял оттуда кошелек с золотом. Тогда Рубо казалось, что это были просто какие-то случайные деньги, но взяв ассигнацию, он становился уже вором. Дрожь пробегала у него по телу, когда он вспоминал о своем обещании не дотрагиваться до этих проклятых денег. Когда-то он клялся, что скорее умрет с голоду, чем дотронется до них, и все-таки он взял эти деньги. Он сам не мог бы объяснить, куда девалась его прежняя щепетильность. По-видимому, она исчезала постепенно под влиянием его морального разложения. В глубине тайника под паркетом он нащупал что-то мокрое, мягкое, почувствовал отвратительный запах. Он поспешно вложил кусок паркета на место и поклялся, что скорее отрубит себе руку, но ни за что не поднимет его снова. Довольный тем, что жена не узнает на этот раз про его проделку, Рубов вздохнул полной грудью и, выпив большой стакан воды, совершенно успокоился. Теперь сердце его билось от радости, что он уплатит долг, и у него останутся еще деньги, на которые он сможет отыграться. Но, когда пришлось менять ассигнацию, он снова забеспокоился. Когда-то он был смельчаком, и если бы не сделал глупости, замешав в дело жену, пожалуй, сам бы заявил, что убил старика. Теперь же одна мысль о жандармах бросала его в холодный пот. Правда, он знал, что номера гранмареновских ассигнаций неизвестны, и что дело сдано навсегда в архив, но все же его охватывала непонятная робость каждый раз, как только он намеревался зайти куда-нибудь, разменять деньги». Целых пять суток он носил эту ассигнацию с собой, постоянно ощупывая ее, перекладывая из кармана в карман, не расставался с ней даже ночью. Он строил необычайно сложные планы размены этой ассигнации, и постоянно перед ним вставали новые опасения. Сначала он собирался разменять ее на вокзале у какого-нибудь кассира, но потом это показалось ему чрезвычайно опасным, и он придумал другой проект. Он пойдет на другой конец города, где его никто не знает, и купит что-нибудь в магазине. Для большей безопасности можно было бы отправиться туда не в форменной фуражке. Впрочем, может показаться подозрительным, что ради ничтожной покупки меняют такую крупную сумму. Не проще ли разменять ассигнацию в табачной лавке на проспекте Наполеона? Он заходит туда каждый день, кассирша знает, что он получил наследство — а потому нисколько не удивиться. Рубо уже дошел до самых дверей табачной лавочки, но орабел, и, чтобы набраться мужества, пошел дальше, к вабановскому доку. После получасовой прогулки он вернулся, не приняв никакого решения. Встретив в тот же вечер Коша в коммерческом кафе, Рубо, пренебрегая опасностью, вынул из кармана ассигнацию и попросил хозяйку разменять ее. Так как в кассе не оказалось достаточно денег, хозяйка послала официанта разменять ассигнацию в табачной лавочке. Посетители даже пошутили по поводу этой ассигнации, которая казалась совершенно новой, несмотря на то, что была выпущена 10 лет тому назад. Полицейский комиссар подержал ее в руках и, возвращая назад, заметил, что она уж, наверное, пролежала все 10 лет в какой-нибудь дыре. Любовница отставного капитана воспользовалась случаем, чтобы начать бесконечный рассказ о спрятанном кем-то капитале, который впоследствии был найден в комоде под мраморной доской. Время шло, и деньги, которые были теперь в руках у Рубо, еще больше разжигали его страсть. Он не вел крупные игры, но ему упорно не везло, так что его ежедневные небольшие проигрыши составили в общей сложности весьма крупную сумму. К концу месяца он опять оказался без гроша и даже задолжал, на честное слово, несколько луидоров. Он боялся теперь притронуться к картам и буквально заболел от этого, так что даже чуть не слег в постель. Его преследовала мысль о девяти ассигнациях, покоившихся в тайнике. Ему казалось, что он видит эти ассигнации сквозь деревянные шашки паркета. Он чувствовал, как они жгли ему подошвы. И подумать, что если бы только он захотел... то мог бы взять еще одну. Но ведь он дал нерушимую клятву и скорее отрубить себе руку, чем вытащить деньги из тайника. И вот однажды вечером, когда Северина рано легла спать, он приподнял плинтус, уступая искушению, с такой тоской и злобой на самого себя, что на глазах у него выступили слезы. К чему бороться, если борьба влечет за собой лишь бесполезные страдания, Он прекрасно понимал, что теперь он вытащит все ассигнации, одну за другой. На следующий день утром Северина случайно заметила на плинтусе свежую царапину. Внимательно рассмотрев плинтус, она убедилась, что паркет недавно приподнимали. Очевидно, ее муж проматывал деньги Гранморена. Она сама удивилась охватившему ее чувство раздражения, так как вообще не была и так же, как и Рубо, Считала, что скорее умрет с голоду, чем прикоснется к этим ассигнациям с запятнанным кровью. С другой стороны, разве эти деньги не принадлежали ей в такой же мере, как и ее мужу? Зачем же он берет их тайком от нее, даже не посоветовавшись с нею? До самого обеда ее мучило желание убедиться в справедливости своих предположений, и она, в свою очередь, приподняла бы Плинтас, чтобы посмотреть, целы ли деньги, но при одной мысли — что ей придется одной рыться в этом проклятом тайнике, у нее волосы на голове становились дыбом. А что, если из-под паркета вдруг поднимется мертвец? Этот ребяческий страх прогнал Северину из столовой. Она взяла свою работу и заперлась в спальне. Вечером, сидя за столом вдвоем с мужем, она подметила, что Рубо невольно посматривает на то место в полу, где спрятаны ассигнации. «Ты опять брал оттуда, а?» С раздражением неожиданно спросила она. Он удивленно поднял голову. «Что брал?» «Не притворяйся, пожалуйста, ты меня прекрасно понимаешь. Я больше не хочу, чтобы ты прикасался к этим деньгам, потому что они не только твои, но и мои тоже, слышишь? Я просто больна при одной мысли, что ты ими пользуешься». Обычно Рубо избегал ссор с женой. Семейная жизнь была для них лишь неизбежным общением двух людей, связанных друг с другом чисто внешними узами. Они могли проводить целые дни, не обменявшись ни одним словом. Они жили рядом, но как чужие, и каждый из них был одинок и равнодушен к другому. И на этот раз Рубо, не вдаваясь ни в какие объяснения, ограничился тем, что пожал плечами. Но Северина нервничала. Ей хотелось раз навсегда покончить с вопросом о спрятанных деньгах, мучивших ее с того дня, когда было совершено преступление. «Нет, ты обязан ответить на мой вопрос». «Неужели ты посмеешь сказать, что не трогал этих денег?» «Тебе-то что за дело?» «Да ведь с души воротит от этого. Да вот сегодня мне сделалось так страшно, я не могла оставаться здесь в комнате. Ты там роешься, а меня потом три ночи подряд мучат страшные сны. Мы никогда с тобой до сих пор не говорили об этих деньгах. Ну и оставь их в покое, не заставляй о них вспоминать». Рубо посмотрел на жену своими большими, неподвижными глазами и упрямо произнес... тебя то ведь не заставляют трогать эти деньги значит нечего тебе о них и толковать какое тебе дело до того что я их трачу это дело мое а не твое она сдержала резкое движение и продолжала с выражением страдания и отвращения на лице ну знаешь нет я тебя не понимаю ведь прежде ты был честным человеком ты бы сантима чужого не взял «То, что ты сделал, можно бы еще извинить, потому что ты был тогда совершенно как безумный, да и меня довел до сумасшествия. Но деньги! Как можешь ты красть по грошу эти проклятые, окровавленные деньги и тратить их на свои удовольствия? Что с тобою? Как мог ты опуститься так низко?» Он слушал ее, и на мгновение в его мозгу наступило просветление. Он сам изумился тому, что сделался вором. Его нравственное падение совершалось постепенно и незаметно. Он сознавал только, что убийство точно все оборвало вокруг него, но не понимал, как это могло случиться. Для него началась затем совершенно новая жизнь, да и сам он сделался иным человеком. Его семейное счастье было уничтожено. Жена от него отшатнулась и стала относиться к нему враждебно. Все это было теперь уже непоправимо. и, проведя рукою по лбу, как бы желая прогнать бесполезные, мучительные мысли, Рубо проговорил. «Когда дома умираешь от скуки, то поневоле станешь искать себе утешение на стороне. Ты ведь меня больше не любишь?» «О нет, я тебя больше не люблю». Он посмотрел на жену и, побагровев, ударил изо всей силы кулаком по столу и крикнул. «Ну и к черту! Оставь меня в покое!» «Разве я мешаю тебе развлекаться? Разве я осуждаю тебя?» «Честный человек на моем месте сделал бы много, а я вот не делаю. Прежде всего, мне следовало бы дать тебе пинок в зад и вышвырнуть за дверь. Тогда я, может быть, и не стал бы красть». Северина побледнела. как смерть. Она также не раз думала о том, что когда мужчина, да еще такой ревнивый, как ее муж, терпит любовника, то это служит верным признаком нравственной гангрены, постепенно разъедающей все его существо, убивающей его совесть. Но она не хотела признать себя виноватой. Задыхаясь от гнева, она закричала «Я запрещаю тебе брать эти деньги!» Рубо поел, спокойно свернул салфетку и, встав из-за стола, насмешливо сказал «Если хочешь, давай поделимся!» Он догнулся, как бы намереваясь приподнять плинтус. Она тоже вскочила и наступила на кусок паркета, под которым были спрятаны деньги. «Нет, нет! Ты же знаешь, что я лучше соглашусь умереть! Нет, нет! Не трогай этих денег, по крайней мере, хоть при мне!» Вечером у Северины было назначено свидание с Жаком за товарной станцией. Она вернулась домой после полуночи и, вспомнив сцену с мужем, заперлась на замок. Робо был на ночном дежурстве, Диона да и вообще-то редко ночевал дома. Она закуталась в одеяло и убавила огонь в лампе, но заснуть все же не могла. Почему она отказалась от дележа, предложенного мужем? Мысль воспользоваться этими деньгами уже не возмущала ее теперь до такой степени, ведь согласилась же она принять дом в Курадомафра, оставленный ей в наследство гранмареном. От чего же в таком случае не взять и денег? Мороз пошел у нее по коже. «Нет, нет, никогда». Она взяла бы деньги, если бы они не были украдены у трупа, не были запятнаны отвратительным убийством, но этих денег она не посмеет коснуться. Они будут жечь ей пальцы. Она немного успокоилась и стала размышлять. Она взяла бы деньги гран не для того, чтобы тратить, а чтобы спрятать в таком месте, которое было бы известно только ей одной. Там они остались бы навеки. «Все-таки лучше спасти от мужа хоть половину этих денег. Неужели же оставить ему все, чтобы он мог проиграть в карты и ее долю?» Когда часы пробили три, Северина уже смертельно жалела о том, что отказалась от предложенного мужем раздела. Ей приходила в голову пока еще не ясная и туманная мысль встать с постели, самой вынуть из-под паркета деньги, чтобы мужу не досталось больше ничего». Но, леденее от ужаса, она не решалась додумать мысль до конца. «Взять все эти деньги и оставить их себе». Рубо должен будет молчать и не посмеет даже жаловаться. Постепенно выполнение этого плана становилось для нее необходимостью, и стремление к его осуществлению оказалось сильнее ее воли. Внезапно, сама того не желая, Северина соскочила с постели, словно какая-то сила толкала ее. Прибавив света в лампе, она вышла в столовую. С этой минуты страх Северина исчез. Она действовала спокойно и хладнокровно. Ее движения были медленны и точны, как у лунатика. Она разыскала кочергу, которой муж приподнимал паркет. Нагнувшись над зияющим отверстием, она придвинула лампу и оцепенела от изумления и негодования. Деньги из-под паркета исчезли. По-видимому, пока она ходила на свидание, Рубо вернулся домой с тем же намерением взять все деньги, оставить их себе, и тут же свое намерение выполнил. Под полом не оставалось больше ни одной ассигнации. Опустившись на колени, она заметила в самой глубине тайника между балками только золотые часы и цепочку, блестевшие в пыли. В холодном бешенстве застыла она над отверстием. Без конца повторяя вслух «Вор! Вор! Вор!» Она с яростью схватила часы, испугав большого черного паука, который побежал вдоль балки, ударом каблука вставила на место кусок паркета, ушла в спальню и легла в постель, поставив лампу на ночной столик. В постели она согрелась, взглянула на часы, которые все еще держала в судорожно сжатой руке, и стала внимательно осматривать их со всех сторон. На крышке был вырезан вензель Гранморена. Открыв ее, она прочла на внутренней стороне фабричный номер 2516. Оставить у себя эти часы было чрезвычайно опасно, так как их номер был известен судебным властям. Но Северине не удалось вырвать из рук мужа ничего, кроме этих часов, и она так злилась, что даже страх ее исчез. К тому же она чувствовала, что теперь кошмары больше не станут ее мучить, так как под паркетом уже ничего нет, и она может спокойно ходить у себя в квартире, где и вздумается, не опасаясь наступить на это проклятое место. Сунув часы под подушку, она потушила лампу и заснула. На другой день Жак, у которого был свободный день, дождавшись, когда Робу отправился по обыкновению в коммерческое кафе, пришел к ней позавтракать. Они иногда разрешали себе это удовольствие. За завтраком Северина, все еще трепеща от негодования, начала рассказывать Жаку о том, как ночью она искала деньги в тайнике и нашла его пустым. Ее раздражение против мужа все еще не улеглось. И, вспоминая о поступке Рубо, она с негодованием повторяла «Вор! Вор! Вор!». Она принесла часы, и, несмотря на явное нежелание Жака, настаивала на том, чтобы он взял их себе. «Пойми же, милый, никто не станет искать этих часов у тебя». Если я вздумаю оставить их здесь, муж непременно их отнимет. А я скорее дала бы вырвать у себя кусок собственного тела. Нет, с его стороны это просто подлость. Мне ведь не нужно этих денег. Они мне были противны, и я никогда не истратила бы из них ни сантима. А он? Разве он имел право их тратить? Ах, как я его ненавижу!» Северина плакала и так настойчиво упрашивала Жака взять часы, что он, наконец, положил их в жилетный карман. Полураздетая сидела она на коленях у Жака. Припав головой к его плечу, она нежно обвивала руками его шею. Неожиданно вошел рубо, у которого был ключ. Она мгновенно вскочила, но улика была на лицо, и всякое запирательство совершенно бесполезно. Муж остановился как вкопанный, а любовник словно оцепенел. Тогда Северина, не пускаясь ни в какие объяснения, бросилась к мужу и с бешенством повторила «Вор! Вор! Вор!». Одно мгновение Рубо был в нерешительности, но потом, пожав плечами, как он делал теперь во всех затруднительных случаях, вошел в комнату и взял забытую им там служебную записную книжку. Но Северина наступала на него и осыпала упреками. Ты опять шарил под полом. Посмей только сказать, что нет. И ты все забрал. Вор ты этакий. Вор. Вор. Рубо молча прошел через столовую. Он обернулся только в дверях и окинул жену сумрачным взглядом. Оставь меня в покое. Он ушел, даже не хлопнув дверью. Казалось, он ничего не заметил, не подал даже в виду, что столкнулся с любовником. После долгого молчания Северина заметила. Нет, каков. Жак? Не проронивший до сих пор ни слова, наконец поднялся и высказал свое мнение о Рубо. «Конченый человек». Северина с этим согласилась. Их удивление по поводу того, что Рубо, убив одного любовника своей жены, терпел другого, сменилось чувством отвращения к такому слишком снисходительному мужу. Если человек дошел до этого, он, очевидно, упал уже так низко, что от него можно ожидать всего. С этого дня Северина и Жак чувствовали себя совершенно свободными и перестали обращать внимание на Рубо. Теперь, когда они не стеснялись мужа, их больше всего тревожило шпионство соседки госпожи Либле, зорко следившей за всем, что происходило в коридоре. Без сомнения, она что-то подозревала. Тщетно старался Жак, идя по коридору, ступать как можно тише. Каждый раз, как он навещал Северину, дверь напротив незаметно приоткрывалась, и сквозь щелку на него глядел испытующий глаз. Это становилось совершенно невыносимым. Машинист не решался ходить к Северине, так как знал, что госпожа Лебле обязательно будет подслушивать у дверей. Они не смели не только поцеловаться, но даже просто непринужденно поболтать. Тогда Северина, раздосадованная этим новым препятствием, возобновила прежнюю кампанию против Лебле, занимавших квартиру, которая по праву должна была принадлежать Рубо, как помощнику начальника станции. Но теперь ее прилещал невеликолепный вид на Ингувильский холм, открывавшийся из окон спорной квартиры. Ей хотелось получить эту квартиру только потому, что там был, кроме парадного, еще другой ход на черную лестницу. Жак — Мог бы незаметно приходить и уходить, и госпожа Лебле даже и не подозревала бы о его посещениях. И завязалась ожесточенная борьба. Квартирный вопрос, в котором так или иначе принимал участие весь коридор, обострялся с каждым часом. Госпожа Лебле защищалась с мужеством отчаяния, утверждая, что умрет, если ее запрут в темную квартиру, казавшуюся ей тюрьмою, отгороженной от остального мира цинковой крышей дебаркадера. Разве можно требовать, чтобы она согласилась жить в тюрьме, привыкнув к своей светлой комнате, из окна которой открывался такой беспредельный простор? Да и постоянное движение пассажиров развлекало ее. Ее ноги отказываются служить, гулять она не может. Если она будет обречена всю жизнь видеть только цинковую крышу, лучше уж прямо убить ее сразу. К несчастью, все эти доводы принадлежали к области чувства. и госпожа Лебле должна была признать, что спорную квартиру ей уступил из любезности предшественник Рубо — холостяк. Где-то существовало даже письмо, в котором ее муж принимал на себя обязательство возвратить квартиру, если новый помощник начальника станции будет претендовать на нее. Письма этого до сих пор еще не нашли, а потому госпожа Лебле отрицала его существование. По мере того, как дело принимало неблагоприятный для госпожи Лебле оборот — Она становилась в своих нападках все раздражительнее и ядовитее. Она сделала было попытку скомпрометировать жену другого помощника, начальника станции, Мулена, и заставить ее таким образом перейти на свою сторону. Она утверждала, будто госпожа Мулен видела, как госпожа Рубо целуется на лестнице с мужчинами. Этот маневр рассердил Мулена. так как его жена, кроткое, добродушное существо, никогда почти не выходила из дому и со слезами клялась и божилась, что ничего подобного не видела и не говорила. Сплетни это подняла в коридоре на целую неделю страшную бурю. Но самый крупный промах со стороны госпожи Лебле, который повлек за собою окончательное ее поражение, заключался в том, что она постоянно раздражала своим упрямым шпионством конторщицу, мадмуазель Гишон. Госпожа Лебле забрала себе в голову, будто конторщица каждую ночь ходит к начальнику станции. Стремление поймать и уличить мадемуазель Гишон приняло у госпожи Лебле характер болезненной мании, которая еще обострилась от того, что за целые два года самого бдительного надзора ей не удалось уловить ничего такого, что хоть сколько-нибудь подтверждало бы ее подозрение. Она положительно сходила от этого с ума, так как была убеждена, что Гишон живет с начальником станции. А мадемуазель Гишон, в свою очередь, приводил в страшное негодование этот установленный над нею неусыпный надзор. Она стала деятельно хлопотать о том, чтобы шпионку перевели на прежнюю квартиру, в которой незаконно заставляли жить теперь Рубо. «Квартира эта будет, по крайней мере, в стороне». и ей не придется каждый раз проходить мимо двери, из-за которой за нею постоянно следили зоркие глаза госпожи Лебле. По всему было видно, что начальник станции господин дабодей остававшийся в этой борьбе совершенно нейтральным, теперь принял сторону противников Лебле, а это был очень важный признак. Положение еще более осложнялось ссорами. Филомена, приносившая теперь свежие яйца Северине, вела себя при каждой встрече с госпожой Лебле очень дерзко. Так как последняя, чтобы досадить соседям, всегда оставляла свою дверь открытой, между обеими женщинами постоянно завязывалась перебранка. Филомене удалось настолько сблизиться с госпожой Рубо, что Жак даже посылал мадемуазель Саванья к Северине каждый раз, когда сам не решался зайти к ней. Филомена приносила свежие яйца и сообщала при этом Северине, где и когда Жак рассчитывает увидеться с молодой женщиной, объясняла, почему он не мог зайти накануне и рассказывала, до которого часа он просидел у нее самой. Если Жаку что-нибудь мешало увидеться с Севериной, он охотно заглядывал в маленький домик начальника депо Саванья. Он как будто боялся оставаться целый вечер наедине с самим собой и стал заходить к Саванья со своим кочегаром Пике. Бывало даже, когда Пике пропадал в каком-нибудь матросском кабаке, Жак заходил один к Филомене, чтобы передать через нее весточку Северине, и засиживался у нее до поздней ночи. Сделавшись поверенной в любви Жака к Северине, Филомена, которая до сих пор имела дело только с грубыми любовниками, приходила в умиление. Маленькие руки и вежливые манеры машиниста, у которого всегда был такой печальный и кроткий вид, казались ей еще неиспробованным лакомством. С Пике у нее происходили теперь постоянные ссоры. Он пьянствовал, и на ее долю выпадало больше оскорблений, чем ласк. И ей казалось, что, передавая словечко от машиниста Северине, она сама вкушает сладость запретного плода. Однажды Филомена поверила Жаку своей тайны и пожаловалась на кочегара, утверждая, что Пике, хотя и кажется по наружности весельчаком и добрым малым, в пьяном виде способен на всякую гадость. Жак заметил, что она больше следит за собой, меньше пьет и держит весь дом опрятнее. Долговязая, сухопары, как поджарая кобылица с красивыми страстными глазами, она была по-своему привлекательна. Брат ее Саванья, услышав однажды вечером в комнате у сестры мужской голос, явился с намерением надавать ей пощечин. Но, узнав беседовавшего с ней машиниста, угостил его бутылкой сидра. Жак, по-видимому, с удовольствием бывал у Суванья. Принимали его радушно, и он ни разу еще не испытал там своей ужасной дрожи. Филомена выказывала поэтому все большую преданность Северини и повсюду ругала госпожу Лебле, называя ее старой негодяйкой. Однажды ночью, встретив Жака и Северину у своего маленького садика, Филомена проводила их до сарая, где они обычно устраивали свидания. «Знаете, вы слишком добры», — сказала она Северине. «Ведь квартира это ваша. Я бы вытащил оттуда эту проклятую лебле за косы. Возьмитесь-ка за неё». Но Жак был против всяких скандалов. «Нет, не надо. Теперь дободи сам» — занялся этим делом. «Лучше подождать. Надо всё устроить по-настоящему». Все равно к концу месяца я буду спать в ее комнате», — заявила уверенным тоном Северина. «И нам можно будет видеться во всякое время». Филомена, в темноте, как Северина при этих словах нежно прижала к себе руку возлюбленного. Мадемуазель Саванья оставила их одних и направилась к дому, но, отойдя шагов на тридцать, остановилась. Они остались там вдвоем, и это глубоко взволновало ее. Она не ревновала Жака. Но ей бессознательно хотелось любить и быть любимой именно таким образом, как Жак и Северина любили друг друга. Жак становился с каждым днем все мрачнее. Уже два раза он под разными предлогами отказывался от свидания с Севериной. Иногда он засиживался у Саванья именно для того, чтобы избежать встречи. Он любил Северину с безумной страстью. И страсть его все возрастала, но ее объятия уже не защищали его больше от приступов страшной болезни. Он убегал тогда от северины, леденее от страха, чувствуя, что перестает быть самим собой, что в нем пробуждается зверь, готовый растерзать. Он старался утомить себя работой, добивался дополнительных нарядов, проводил по двенадцати часов на паровозе, измученный беспрерывной тряской, обожженный ветром. Товарищи его нередко жаловались на тяжелое ремесло машиниста, которое за двадцать лет пожирает человека. Он хотел быть уничтоженным немедленно. Он не замечал усталости и был счастлив, лишь когда Лизон уносила его на всех парах, и он уже не думал ни о чем, кроме сигналов. Прибыв на место, он засыпал мертвым сном, не успевая даже умыться. Но стоило ему проснуться, как неотвязная мысль снова начинала мучить его. К нему вернулась былая нежность к Лизон. Он часами чистил и вытирал ее, требуя от пика, чтобы стальные части машины сверкали, как серебро. Когда железнодорожным инспекторам случалось ездить на машине Жака, они хвалили его за прекрасное состояние Лизон, но он грустно покачивал головой. Он был недоволен ею. Он-то знал, что после того, как она долго простояла в снегу, она не была уже прежней выносливой и отважной Лизон. Без сомнения, при исправлении поршня и золотников машина утратила какую-то часть своей души, того таинственного жизненного равновесия, которое зависит от случайной удачи монтировки. Это мучило Жака, и он приставал к начальству с безрассудными жалобами, требуя невозможных исправлений и придумывая неосуществимые улучшения. Ему отказывали, и он становился все мрачнее, считал, что Лизон тяжело больна и выбывает из строя. Им овладевало какое-то отчаяние. К чему любить, если суждено убивать тех, кого любишь? Он приносил своей возлюбленной это безумное отчаяние любви, которое не могли погасить ни душевные страдания, ни усталость. Северина тоже чувствовала в Жаке перемену и мучилась мыслью, что он грустит из-за нее с тех пор, как все узнал. И когда он вдруг вздрагивал, обнимая ее, или внезапно отстранялся от ее поцелуя, ей казалось, что он вспоминает ее прошлое и чувствует к ней отвращение. Она не решалась больше заводить речь об убийстве Гранморена. Она раскаивалась в своем признании, вырвавшемся у нее тогда, вчерой постели, в которой они оба сгорали от страсти. Она уже забыла, как мучило ее тогда это невысказанное признание, и сейчас была спокойна и удовлетворена, словно с тех пор, как Жаку стало все известно, тайно связала их неразрывными узами. И она любила его еще сильнее, страсть ее росла». Это была ненасытная страсть женщины, которая наконец проснулась, женщины, созданной только для ласк, страсть любовницы, которая не была матерью. Она жила только жаком, она хотела бы раствориться в нем, хотела бы, чтобы он унес ее с собой, оставил навсегда в себе. Он один дарил ей наслаждение, нежное покорная. Она охотно спала бы, словно кошечка с утра до вечера у него на коленях. Пережитое не оставило в душе Северины ничего, кроме удивления, что она оказалась замешана в страшную драму. Все прошло для нее так же бесследно, как развратные ласки Гранморена, и она сохранила девственную чистоту своего сердца. Все это было теперь далеко. Она безмятежно улыбалась и не стала бы даже испытывать злобы к мужу, если бы он не мешал ей. Но ее ненависть к Рубо усиливалась по мере того, как возрастала страсть к Жаку, стремление принадлежать ему всецело. Теперь, когда Жак, зная все, простил ее, она признала его своим владыкой. Она пошла бы за ним всюду. Он мог располагать ею как своей вещью. Выпросив у Жака его фотографическую карточку, Северина клала ее с собой в постель и засыпала, без конца целуя портрет. Она была очень несчастной с тех пор, как Жак затасковал, хотя и не могла разгадать истинные причины его страданий. В ожидании, пока можно будет беспрепятственно видеться друг с другом в новой отвоеванной квартире, Северина продолжала встречаться с Жаком на станции. Зима подходила уже к концу, февраль стоял мягкий. Они часами бродили по обширным пустырям вокруг станционных построек. Жак не хотел останавливаться. он боялся ее ласк и когда северина обнимала его разжигая его страсть он увлекал ее в темноту опасаясь что при виде нагого тела не сумеет совладать с собой и убьет ее во время их свиданий в париже куда она ездила с ним каждую пятницу он тщательно задергивал занавески уверяя что яркий свет раздражает его северина не считала теперь нужным давать мужу какие либо объяснения по поводу своих поездок в париж а для соседей оставался в силе ее прежний предлог — боль в колене. «Кроме того, — рассказывала Северина, — она ездит повидаться с бывшей своей кормилицей, тетушкой Викторией, которая все еще лежит в больнице, но уже начинает поправляться. Жаку и Северини эти еженедельные поездки доставляли большое удовольствие». Он управлял тогда паровозом особенно внимательно, а Северина, радуясь, что он становится менее сумрачным, сама развлекалась поездкой, хотя знала уже каждую рощу и каждый холм, встречавшиеся по пути. От Гавра до Матевиля тянулись луга и ровные поля, окруженные живыми изгородями и обсаженные яблонями. Потом до самого Руана шла холмистая пустынная местность. За Руаном открывалась сена, извивавшаяся широкой серебряной лентой. Железная дорога пересекала ее в у Уассели и Пон-де-Л'Арше. Дальше река то и дело показывалась вдали на равнине. Начиная от гальона, она медленно текла по левую сторону полотна между низменными берегами, поросшими ивами и тополями. Рельсовый путь шел плоскогорьем вдоль берега, сворачивая лишь в Баньере, а затем по выходе из Буасского туннеля снова неожиданно встречался с сеной Врани. Она была как бы товарищем по путешествию. Железнодорожный путь еще три раза пересекал ее. Потом следовали мант с соборной колокольней, полускрытой деревьями, три ель с гипсовыми каменоломнями, казавшимися издали белыми пятнами, по оси который железная дорога разрезала надвое, зеленые стены Сен-Жерменского леса, Коломбские холмы, покрытые сиренью, Парижское предместье и, наконец, Париж, близость которого чувствовалось еще издали по закопченным постройкам, ощетинившимся бесчисленным множеством фабричных труб. Промчавшись сквозь ботильонский туннель, паровоз останавливался под гулкими сводами вокзала, а затем... До самого вечера Жак и Северина принадлежали друг другу, были свободны. Обратно ехали ночью. Северина закрывала глаза, вновь переживала счастье встречи. Но и вечером, и утром молодая женщина, проезжая мимо Круада Мафра, осторожно, стараясь не показываться, выглядывала из окна, зная, что увидит стоящую на переезде флору со свернутым сигнальным флажком в руке, Провожающую поезд пламенным взглядом. После того дня, когда во время снежной метели Флора видела, как Северина целовала Жака, он предупредил молодую женщину, что следует остерегаться этой девушке. Он знал теперь, что Флора чуть не с детства любила его и понимал, что при ее диком, несдержанном темпераменте, мужественной энергии и мстительности, ее ревность может привести к самым ужасным последствиям. Вместе с тем Флора, вероятно, знала гораздо больше, чем это было желательно. Жаку был памятен ее намек на интимную связь Гранморена с барышней, которую потом, для устранения всех подозрений, выдали замуж. Зная все это, Флора, разумеется, догадывалась, кто именно убил Гранморена. Без сомнения, она расскажет о своих догадках другим, и даже, может быть, чтобы отомстить Северине, подаст судебному следователю письменное заявление. Но! Время шло, а его опасения не оправдывались. Жак видел Флору каждый раз на своем посту, где она стояла, выпрямившись с флажком в руках. Еще издали, как только она замечала паровоз, Жаку уже казалось, что он чувствует на себе ее пламенный взгляд. Взгляд этот проникал сквозь клубы паровозного дыма, охватывал Жака и провожал его в вихре мчавшегося поезда среди грохота и стука колес. В то же время этот взгляд пронизывал весь поезд, тщательно прощупывая все вагоны с первого до последнего. Флора знала, что каждую пятницу она найдет в поезде соперницу. Северина старалась как можно более незаметно выглянуть из окна, но Флора ждала этого движения соперницы, их взгляды скрещивались, словно две шпаги. Поезд уносился, пожирая пространство, и Флора оставалась одна — Она сознавала свою беспомощность и приходила в бешенство от того, что не может следовать за Жаком, за счастьем, которое он уносил с собой. Она как будто вырастала, казалось Жаку при каждой поездке все выше. Ее бездействие тревожило его. Он спрашивал себя, что именно замышляет эта высокая, хмурая девушка, чья неподвижная фигура неизбежно вставала перед ним у переезда. Мешал Северине и Жаку также один из железнодорожных служащих, оберкондуктор Анри Довернь. Он ездил с поездом как раз по пятницам и был по отношению к Северине назойливо предупредителен. Узнав про ее связь с машинистом, оберкондуктор, очевидно, ласкал себя надеждой, что и на его улице будет праздник. Ухаживания Доверни настолько бросались в глаза, что Рубо, отправляя поезд в день своего дежурства, злобно посмеивался. При отъезде из Гавра оберкондуктор оставлял для молодой женщины целое отделение, усаживал ее, заботливо ощупывал грелки. Однажды Рубо, спокойно беседуя с Жаком, подмигнул ему, указывая на старание доверня, словно спрашивая, как Жак это терпит. Рубо прямо обвинял жену в связи и с машинистом, и с оберкондуктором. Быть может, подумала Северина, Жак верит этому, и именно этим и объясняется его грусть. уверяя его в своей невинности, она разрыдалась. Пусть он убьет ее, если она когда-нибудь ему изменит». Жак побледнел, как полотно, обнял ее и, подшучивая над ней, сказал, что вполне уверен в ее честности и не собирается никого убивать. В первые дни марта погода стояла такая ужасная, что влюбленным пришлось прервать свои свидания, а поездки в Париж — Несколько часов свободы, за которыми надо было отправляться так далеко, уже не удовлетворяли Северину. В ней все сильнее росла потребность окончательно овладеть Жаком, быть вместе день и ночь неразлучно. И ненависть к мужу росла. Одно присутствие этого человека уже вызывало в ней невыносимо тяжелое, болезненное ощущение. Уступчивая и кроткая по натуре, она раздражалась при каждом столкновении с Рубо. Малейшее возражение с его стороны доводило ее до бешенства. Тогда казалось, что на прозрачные голубые глаза Северины падал темный отблеск ее черных волос. Она с ожесточением нападала на мужа, обвиняла его в том, что он испортил ей жизнь и сделал для неё невозможным совместное существование. Если семья разрушена, то в этом виноват только он один. Он принудил ее завести любовника. Тяжеловесное спокойствие мужа. Равнодушный взгляд, которым он встречал ее негодование, его широкая спина и жирный живот все, казалось, говорило о том, что он чувствует себя совершенно счастливым и напоминало ей о ее собственных страданиях. Теперь она думала только о том, чтобы окончательно порвать отношения с мужем, уйти от него, начать новую жизнь. Именно начать жизнь сызного, уничтожить даже самые воспоминания о прошлом, встряхнуть с себя всю мерзость, в которой она выпачкалась, сделаться снова такой же, какой она была в 15 лет, любить, быть любимой и жить той жизнью, о какой она тогда мечтала. Целую неделю она носилась с планом бегства. Она уедет с Жаком куда-нибудь, например, в Бельгию, и они будут жить там счастливой трудовой жизнью. Она не решалась, однако, намекнуть Жаку об этом плане, так как подумала тотчас же и о затруднениях, ложность положения, постоянный страх и, наконец, необходимость оставить в таком случае мужу все состояние, деньги и дом в Круадо-Мафра. Она и муж отказали друг другу по завещанию все свое имущество, и она чувствовала себя теперь во власти Рубо, под юридической опекой которого состояла в качестве законной жены. Она так ненавидела мужа, что готова была скорее умереть, чем оставить ему деньги. Однажды Рубо пришел домой бледный, как полотно, и рассказал Северине, что, проходя через рельсы перед двигавшимся паровозом, почувствовал, как его толкнуло буфером в плечо. Она подумала тогда, что если бы его раздавило паровозом, она стала бы свободной. Она пристально взглянула на мужа своими большими глазами, как бы спрашивая, почему же он не умирает. ведь она его больше не любит, и его существование является для всех только помехой. С тех пор мечты Северины изменились. Рубо умирает от несчастного случая, а она уезжает с Жаком в Америку, но уже в качестве законной жены. Они продадут дом в Мафра и обратят все имущество в наличные деньги. Им нечего тогда опасаться в будущем. В новом свете они заживут в объятиях друг друга новой жизнью. Там ничто не напомнит облом, и она будет думать, что жизнь началась снова. Здесь ей не удалось быть счастливой, но там она сумеет закрепить за собою счастье. Жак, наверное, приищет себе занятия, да и она также примется за какое-нибудь дело. К тому же у них, наверное, будут дети, и новая трудовая жизнь потечет спокойно и счастливо. Как только Северина оставалась одна, утром в постели и днем за своим вышиванием, она погружалась в эти мечты, вносила в них поправки, расширяла, беспрерывно пополняла новыми подробностями и под конец воображала себя наверху земного блаженства. Обыкновенно она редко выходила из дому, но теперь она любила смотреть, как отплывают из гавани суда, Она выходила на мол и, прислонившись к перилам, следила за удалявшимся судном до тех пор, пока дым, поднимавшийся клубами из его трубы, не исчезал на горизонте, сливаясь с туманной далью. И она как бы раздваивалась. Ей казалось, что она уже стоит вместе с Жаком на палубе парохода. Однажды вечером, в середине марта, Жак, решивший зайти к ней, рассказал, что привез с поездом из Парижа своего бывшего школьного товарища, который отправляется в Нью-Йорк. где будет эксплуатировать новоизобретенную машину для выделки пуговиц. Нуждаясь в компаньоне-механике, товарищ даже предлагал Жаку поехать вместе с ним. Это чрезвычайно выгодное предприятие, в которое достаточно было бы вложить каких-нибудь 30 тысяч франков, чтобы нажить, возможно, целые миллионы. Жак рассказал это только так, между прочим, прибавив, что он, разумеется, отказался. Но в глубине души он, по-видимому, жалел, что ему приходится упустить такой прекрасный случай нажить состояние. Северина слушала его, задумчиво глядя в пространство. Быть может, это было осуществление ее мечты? — Да, — прошептала она наконец, — мы могли бы уехать завтра. Он с удивлением поднял голову и спросил, — как же мы могли бы уехать? — Могли бы, если бы он умер. Она не назвала Робу по имени, но Жак понял, о ком она говорила, и ответил ей неопределенным жестом, к несчастью, он еще не умер. «Мы уехали бы», — медленно продолжала Северина своим глубоким грудным голосом, «и были бы так счастливы. Тридцать тысяч франков я могла бы выручить за дом, и у нас осталась бы еще достаточная сумма для первого обзаведения». Ты пустил бы в оборот эти деньги, а я устроила бы для нас уютную домашнюю жизнь, и мы стали бы любить друг друга как можно крепче. Ах, как это было бы хорошо! Как дивно хорошо!» И она прибавила почти шепотом. «Мы оставили бы здесь все воспоминания и начали бы там совсем новую жизнь». Жак почувствовал прилив глубокой нежности. Руки их встретились в невольном пожатии. Они оба молчали, поглощенные этой сладостной мечтой. Северина заговорила первая: «Тебе все-таки следовало бы повидаться с твоим товарищем перед его отъездом. Скажи ему, чтобы он не брал себе компаньона, не предупредив тебя». Жак опять удивился. «К чему это? Кто знает? На всякий случай. Ведь вот недавно, замешкайся он лишнюю секунду, и я была бы свободна. Долго ли человеку умереть?» иной встанет утром совершенно здоровым, а к вечеру, смотришь, лежит уже в гробу. Пристально глядя на Жака, Северина повторила. «Ах, если бы его не было в живых!» «Ну ты ведь не хочешь, чтобы я его убил?» — проговорил Жак, пытаясь улыбнуться. Три раза Северина ответила ему на этот вопрос отрицательно, но каждый раз ее глаза... Глаза нежно любящей женщины с неумолимой жестокостью в страсти давали утвердительный ответ. рубович ведь убил Гранмарена? чего же не убить теперь и его самого? Эта мысль возникла у нее внезапно, как необходимое следствие, неизбежный конец развязки. Убить его и уехать. Что могло быть проще? Со смертью Рубо кончится ее прежняя жизнь и начнется новая. Северина не видела перед собой теперь другого выхода, и в то время как она, отрицательно покачивая головой, все еще продолжала говорить «нет», не смея сознаться в своем страшном решении, она уже приняла его бесповоротно. Жак, прислонившись к буфету, все еще делал вид, что принимает весь этот разговор за шутку. Заметив складной нож, валявшийся в полуоткрытом ящике, он сказал «Если ты хочешь...» «Чтобы я его убил, дай мне этот нож. Часы у меня уже есть, будет небольшой музей». Он рассмеялся, но Северина очень серьезно ответила. «Возьми». Жак положил нож в карман и, словно для того, чтобы довести шутку до конца, обнял молодую женщину и сказал. «Ну, теперь спокойной ночи. Я сейчас же зайду к приятелю и скажу, чтобы он подождал». В субботу, если не будет дождя, приходи за домик Саванья. Мы с тобой там встретимся. Идет? Будь покойна. Нам никого не придется убивать. Я только так пошутил. Однако, несмотря на поздний час, Жак отправился в порт и разыскал там в одной из гостиниц своего товарища, уезжавшего на другой день в Америку. Он рассказал ему, что, может быть, получит наследство и в таком случае войдет с ним в компанию. Через две недели дело окончательно выяснится. Возвращаясь на станцию по широким темным улицам, Жак сам удивлялся своему поступку. Неужели он действительно решил убить Рубо? Нет, он такого решения еще не принимал. С какой же стати тогда располагал он заранее его женой и состоянием? Неужели он делал это на случай, если и в самом деле убьет мужа Северины? Перед ним воскрес образ молодой женщины. Он вспомнил горячее пожатие ее руки, ее неподвижный взгляд, говорящий «да», когда уста говорили «нет». По-видимому, она хотела, чтобы он убил ее мужа. Жак был взволнован. Он не знал, на что решиться. Вернувшись в квартиру, на улице Франсуа Мезелин Жак лег возле храпевшего Пике, но не мог заснуть. Против воли размышлял он об убийстве, обсуждая и взвешивая все последствия задуманной им драмы. Он приводил доводы «за» и «против», подвергая их тщательному анализу. В сущности, обсуждая положение совершенно спокойно и хладнокровно, он находил, что все соображения подтверждают необходимость убийства. Разве Рубо не являлся единственным препятствием к достижению счастья? Со смертью Рубо, Жак женится на Северине, которую обожает. Ему не придется больше скрывать своей любви к ней. Она будет принадлежать тогда ему всецело и навсегда. Он сможет бросить тяжелое ремесло машиниста и сам сделается хозяином. Товарищи рассказывали про Америку, что порядочные механики загребают там золото лопатами. Новая жизнь в этой сказочной стране развертывалась перед ним, как сновидение. Страстно любимая им женщина. миллионы которые можно там быстро заработать широкая жизнь удовлетворение самых честолюбивых планов да мало ли что еще и чтобы осуществить эту мечту достаточно сделать всего только одно движение уничтожить человека подобно тому как давит или уничтожают какого нибудь червяка или травинку попадающихся на пути человек этот рубо стоящий им поперек дороги, не представляет сам по себе ничего интересного. Под влиянием одуряющей страсти к игре, заглушившей всю его прежнюю энергию, он разжарел, отупел. К чему же его щадить, если нельзя приискать в его пользу ни одного смягчающего обстоятельства? Он осужден, так как жизнь его является для всех помехой, а смерть всем развязывает руки. Колебаться при таких обстоятельствах было бы нелепо. И постыдно. Жак чувствовал спине такой жар, что должен был лечь на живот, но вдруг вскочил, как от толчка, и снова повернулся на спину. Мысль, неясная сначала, но внезапно определившаяся, как острый нож, вонзилась в его мозг. Его уже с детства преследовало желание убить. Это желание не давало ему покоя, приводило в ужас, терзало его. Отчего же в таком случае не убить Рубо? Быть может, кровь этой жертвы навсегда утолит его жажду убийства, и таким образом он не только развяжет руки себе и северине, но исцелится от страшной болезни. Выздороветь, боже мой! Не испытывать больше жажды крови, ласкать северину и не чувствовать в себе пробуждение свирепого пещерного человека, самца, для которого вверх наслаждение убить и растерзать самку. Пот выступил у него на теле, он видел себя с ножом в руке, он вонзал этот нож в горло Рубо, совершенно так же, как Рубо вонзил его в горло старику гран -Морено. Горячая кровь лилась из зияющей раны, обогряла ему руки, и Жак чувствовал, как насыщается видом этой дымящейся крови. Он убьет его. Он решился. Ведь смерть этого человека принесет ему выздоровление, обожаемую женщину и богатство». Если уж надо было неизбежно кого-нибудь убить, то лучше всего убить Рубо. Это, по крайней мере, разумно, логично и выгодно. Пробило три часа, когда Жак, приняв окончательное решение, попытался заснуть. Он начал уже забываться, но вдруг почувствовал какой-то внутренний толчок, вскочил и сел на кровати, задыхаясь. «Убить этого человека? Господи, да какое он имеет право!» Если ему надоедала муха, он со спокойной совестью давил ее ладонью. Однажды ему попалась под ноги кошка, он пинком переломил ей ребра, правда, он не хотел этого. Но ведь Рубо — человек, его ближний. Жаку пришлось снова привести все прежние доводы, чтобы доказать себе свое право на убийство. Естественное право сильных, которые уничтожают слабейших, когда те осмеливаются им мешать. Теперь жена Робо любила его, Жака. Она сама хотела быть свободной, чтобы выйти за него замуж и принести ему в приданное свое состояние. Он только устранял препятствия, стоявшие на дороге. Когда два волка бьются в лесу за одну и ту же волчицу, более сильный перекусывает горло сопернику. А в древние времена, когда люди, подобно волкам, укрывались в пещерах, разве женщина не принадлежала тому, кто мог завоевать ее, пролив кровь соперников? Таков закон жизни. И все должны подчиняться этому закону, отбросив в сторону предрассудки, придуманные впоследствии ради наиболее удобных форм общественной жизни. Мало-помалу Жак снова пришел к убеждению, что имеет безусловное право убить Рубо. И в нем опять воскресла решимость воспользоваться этим правом. Завтра же он выберет время и место и подготовит все необходимое, чтобы покончить с мужем Северины. Лучше всего было бы, разумеется, зарезать рубу на территории станции во время ночного обхода. Тогда могут подумать, что он убит бродягами, которых застал за кражей угля. Там, между штабелями, имелось удобное местечко, где можно было бы привести этот план в исполнение. Хорошо бы заманить его туда. Жак мысленно представлял себе всю сцену убийства, соображая, где лучше стать, каким образом нанести удар, чтобы убить свою жертву наповал. Он разрабатывал свой план до самых мельчайших подробностей, но тут в нем опять просыпалось глубокое, непобедимое отвращение и внутренний протест. Все его существо возмущалось при мысли об убийстве. Нет, нет, он не станет убивать. Убийство казалось ему чудовищным, невыполнимым, невозможным. В Жаке выставал цивилизованный человек со всеми принципами, привитыми воспитанием, человек... строивший нерушимое здание идей, передававшихся из поколения в поколение в течение веков и тысячелетий. Заповедь не «Неубий» всосалась в него тоже с молоком бесчисленного ряда поколений. Его утонченный мозг и развитая совесть с негодованием и ужасом отвергали убийство, как только он начинал серьезно его обдумывать. Да, можно убить бессознательно, в инстинктивном порыве, но убивать умышленно, по расчету и ради собственной выгоды — «Нет, нет, он этого никогда не сделает». Уже занимался день, когда Жак наконец задремал. Но и во сне продолжал он с самим собой все тот же отвратительный спор. Следующие дни были для Жака самыми тяжелыми во всей его жизни. Он избегал Северину и передал ей через Филомену, что не сможет встретиться с ней в субботу. Он боялся ее взгляда. Но в понедельник ему уже пришлось с ней увидеться, и опасения его оправдались. Ее большие, кроткие и глубокие и голубые глаза привели его в ужас и отчаяние. Она больше не говорила об убийстве. Не намекнула ни словом, ни жестом, но глаза ее были полны нетерпеливого упрека. Они вопрошали, молили. Она, не отрываясь, смотрела ему в лицо, удивляясь, как он может колебаться, когда дело идет о его счастье. Расставаясь с Севериной, Жак обнял ее и крепко прижал к груди, как бы говоря, что теперь решился уже окончательно. Решимость эту он донес, однако, только до последней ступеньки лестницы, а затем снова началась безусходная внутренняя борьба. Два дня спустя он опять увиделся с Севериной. Он был смущен и бледен, прятал глаза, как трус, который отступает в решительный момент. Она обняла его и молча разрыдалась. Она чувствовала себя очень несчастной, а он в ту минуту был полон презрения к самому себе. С этим следовало покончить. — Хочешь, я приду туда в четверг? спросила она, понизив голос. «Приходи, я буду тебя ждать». В четверг ночь была очень темная, Густой туман с моря заволок небом глистой пеленой, сквозь которую не просвечивала ни одна звезда. Жак по обыкновению пришел первый и, стоя позади домика Саванья, поджидал Северину. Тьма была такая густая, а Северина подошла такой легкой, неслышной походкой, что он не заметил ее приближения и вздрогнул, когда она дотронулась до него». Она бросилась к нему в объятия, встревоженно спросила. «Я испугала тебя?» «Нет, нет, я ждал тебя. Пройдемся, никто нас теперь не увидит». Обнявшись, они медленно гуляли по пустырю. Здесь фонарей было очень мало, почти повсюду царствовал мрак. Но вдали и возле станции бесчисленные огни сверкали, словно яркие искры. Жак и Северина долго бродили молча. Она положила голову ему на плечо, изредка целовала его в подбородок, Он нагибался к ней, возвращал поцелуи, прикасаясь губами к виску, около самых корней волос. На дальних церковных колокольнях торжественно пробил час ночи. Они молчали, но каждый читал мысли другого, а думали они только об одном, что неотвязно преследовало их всякий раз, когда им случалось быть вместе. Внутренняя борьба Жака все еще продолжалась. «К чему же лишние слова, когда надо действовать?» Обнимая Жака, Севинина почувствовала, что у него в кармане лежит нож. «Значит, на этот раз он решился?» У нее было столько мыслей. Слова сами собой навертывались на язык. Она сказала едва слышным голосом. «Он только что заходил домой, взял револьвер. Он забыл его захватить, когда ушел на дежурство. Наверное, теперь он будет делать обход». Снова наступило молчание, и, пройдя шагов двадцать, Жак в свою очередь заметил. «Вчера ночью грабители унесли отсюда довольно много свинца». Он, вероятно, сейчас придет сюда. Северина слегка вздрогнула. Они снова замолчали, замедлили шаги. Внезапно у Северины явилось сомнение, что лежит у Жака в кармане. Быть может, это вовсе не нож? Она два раза поцеловала Жака, тесно прижимаясь к нему, но по-прежнему не была уверена, нож ли это. Тогда, целуя его в третий раз, она опустила руку и ощупала его карман. Да, там был нож. Поняв, чего она хочет, машинист порывисто прижал ее к груди и пробормотал ей на ухо. «Он сейчас придет сюда, и ты будешь свободна». Убийство было решено, и с этой минутой им стало казаться, будто они не идут, но какая-то неведомая сила увлекает их. Все их чувства, в особенности осязания, неожиданно приобрели чрезвычайную остроту. Легкое пожатие руки причиняло боль, а нежное прикосновение губ вызывало ощущение царапины. Они явственно слышали звуки, которые перед тем совершенно не доходили до их слуха. отдаленный грохот и пыхтение паровозов, глухие толчки буферов и шорох шагов во мраке. Ночь стала для них видимой. Они различали во мраке черные предметы, словно с глаз спала какая-то пелена. Мимо них пролетела летучая мышь, и они следили за прихотливыми изгибами ее полета. Подойдя к штабелям каменного угля, они остановились, неподвижные, напряженные, насторожив, И слух, и зрение. «Ты слышал? Кажется, там кто-то зовет на помощь». «Нет, это вкатывают в парк вагон». «А вот налево кто-то идет, как будто хрустит песок». «Нет, нет, это бегают крысы, и мелкий уголь осыпается под ними». Так прошло несколько минут. Вдруг Северина крепко прижалась к Жаку. «Вот он!» «Где же?» «Я ничего не вижу. Он прошел мимо парка для вагонов малой скорости и теперь идет прямо сюда. Видишь? Вот!» «Его тень движется по этой белой стене». «Ты думаешь, вот эта тень? Значит, он один?» «Да, один. Совсем один». В эту решительную минуту Северина пылко обняла Жака и прижалась пламенными устами к его устам, таким долгим поцелуем, словно хотела перелить в Жака свою душу, свою кровь. Как она его любила и как ненавидела мужа. Если бы только она осмелилась двадцать раз, она совершила бы все сама, чтобы только избавить Жака от этого ужасного дела. Но у нее не поднималась рука. Она чувствовала себя слишком слабой и женственной, а для такого дела нужна была мужская сила. Бесконечный поцелуй — вот все, что она могла ему дать, чтобы вдохнуть в него мужество. Она обещала ему этим поцелуем полное, безраздельное обладание всем ее существом, всем ее телом. Вдали — В ночной тишине сигнальный свисток паровоза раздавался, как тоскливая жалоба. Где-то слышался глухой грохот, словно кто-то ударял громадным молотом. Поднявшийся с моря туман проносился по небу густыми спутанными клубами. Отлетавшие от них клочки застилали на мгновение яркие искорки газовых фонарей. Когда Северина наконец оторвалась от Жака, она перестала ощущать себя, словно вся целиком растворилась в нем. Жак быстро раскрыл нож, но вдруг у него вырвалось подавленное проклятие. Черт возьми, опять неудача! Кажется, уходит. Действительно, движущаяся тень, подойдя к ним шагов на пятьдесят, повернула влево и стала удаляться. Человек шел размеренным шагом ночного дозорного, не замечающего кругом ничего подозрительного. Тогда Северина, слегка подтолкнув Жака, сказала: Иди же за ним, иди! Они оба пошли за ним. Жак впереди, она следом. Они беззвучно скользили за намеченной ими жертвой. Одно мгновение за углом ремонтной мастерской они потеряли робо из виду, но затем, перейдя напрямик через запасный путь, увидели его шагах в двадцати от себя. Им приходилось теперь подвигаться с величайшей осторожностью, укрываясь в тени возле стен, стараясь как-нибудь не обнаружить своего присутствия. «Он от нас увернется, глухо проворчал Жак. «Если он дойдет до будки стрелочника, значит, пиши пропало». Северина, идя сзади, повторяла ему на ухо. «Иди же, иди!» В эту минуту Жак не колебался. Обширная территория станции по ночному пустынная была погружена в глубокий мрак. Здесь он мог выполнить задуманный им план так же успешно, как в самом глухом лесу. Прибавив шагу, чтобы нагнать Рубо, Жак подбадривал себя соображениями, что в данном случае убийство будет с его стороны разумным и совершенно законным поступком, логически доказанным и решенным. Убивая Рубо, он использует только свое право на жизнь, так как смерть этого несчастного необходима для того, чтобы сам он мог жить. Один удар ножа, и он завоюет себе счастье. «Нет, он от нас уйдет. Уйдет!» — с бешенством повторял Жак, видя, что движущаяся тень миновала пост стрелочника. «Пропало дело! Вот он, удирает!» Северина резко дернула Жака за руку и заставила остановиться. «Смотри, он возвращается!» Повернув сперва направо, Рубо шел назад. Быть может, он смутно ощущал позади себя присутствие убийц, следовавших за ним. Он по-прежнему шел ровным шагом добросовестного сторожа, который должен заглянуть повсюду. Жак и Северина застыли на месте. Случайно они оказались как раз возле угольного штабеля. Они прижались спиной к этой черной стене, сложенной из громадных глыб каменного угля, как будто втиснулись в нее и, слившись с ней, словно утонули в чернильном мраке. Они затаили дыхание. Рубо шел прямо к ним. Он был всего в тридцати метрах, и каждый его шаг, ровный и размеренный, словно маятник беспощадной судьбы, все уменьшал расстояние между ними. Еще двадцать, десять шагов. Сейчас он подойдет к ним. Жак все обдумал. Вот так поднимет он руку и всадит ему нож в горло, полоснув справа налево, чтобы тот не мог крикнуть. Секунды казались Жаку бесконечными, мысли проносились в его голове таким быстрым потоком, что, казалось, время перестало существовать. Перед сознанием Жака прошла еще раз вся цепь доводов, побуждавших его убить мужа Северины. Он ясно представил себе факт убийства, его причины и последствия. Оставалось всего пять шагов. Решение Жака было непоколебимо. Он хотел убить и знал, ради чего убивает. Но на расстоянии двух шагов, одного шага, решимость эта разум рухнула. Нет, нет, он не убьет, он не может хладнокровно убить беззащитного человека. Рассудочные доводы не могут сами по себе привести к убийству. Только инстинкт может заставить волка перегрызть горло своей добыче. Только страсть или голод могут заставить его раздирать жертву. пусть совесть и в самом деле только сумма наследственных идей о справедливости, которые существовали у несметного множества предшествовавших поколений, Жак чувствовал себя не вправе убивать, и, несмотря на все старания, не мог уверить себя в том, что может себе это право присвоить. Рубо спокойно прошел мимо. Он прошел так близко от Жака и Северина, что чуть не задел их локтем. Дыхание могло выдать их, но оба словно замерли, прижавшись к штабелю. Рука не поднялась и не вонзила нож в горло. Ни вздох, ни трепетание не нарушили тишину ночи. Рубо был уже в десяти шагах от штабеля, а они все еще стояли, словно пригвожденные к черной стене, не дыша от страха перед одиноким безоружным человеком, который только что прошел мимо них такой мерной и спокойной походкой. Жак задыхался от стыда и негодования. У него вырвалось заглушенное рыдание. «Я не могу! Не могу!» Он хотел обнять Северину. прижаться к ней. Он так нуждался в утешении, так хотел оправдаться. Но молодая женщина молча убежала от него. Он протянул руки, но почувствовал только, как скользнуло между пальцев ее платье, и в то же время услышал ее быстро удалявшиеся шаги. Жак бросился за ней. Ее внезапное исчезновение потрясло его. Неужели ее до такой степени рассердила его слабохарактерность? Может быть, теперь она его презирает? Он остановился. Бежать за ней дальше было бы неосторожно. Но, оставшись один на обширной пустынной стационной территории, в отдаленном конце, которой едва светились сквозь туман жёлтые слезы газовых фонарей, он пришел в такое отчаяние, что бросился домой и засунул голову под подушку, чтобы забыться хотя бы на минуту. Дней десять спустя, в конце марта, Рубо окончательно одержали верх над Лебле. Требования их, поддержанные начальником станции Дабади. Признано было совершенно законным, тем более, что мадемуазель Гишон, просматривая старые счета в архиве станционной конторы, нашла письменное обязательство кассира немедленно очистить квартиру, если она потребуется новому помощнику. Госпожа Лебле, окончательно выведенная из себя таким ударом судьбы, тотчас же объявила, что хочет немедленно съехать с квартиры. Если уж хотят ее уморить, так лучше не откладывать дела в долгий ящик. В продолжении целых трех дней этот переезд держал весь коридор в лихорадочном возбуждении. Даже маленькая госпожа Мулен, которая всегда и везде стушевывалась, обнаружила на этот раз свое присутствие, собственноручно перенеся рабочий столик Северины из прежней квартиры на новую. Филомена особенно старательно подливала масло в огонь. Она тотчас же явилась помогать Северине и принялась увязывать узлы, сдвигать мебель и перетаскивать ее в квартиру Лебле — прежде чем госпожа Лебле оттуда выбралась. Филомена, в сущности, и выгнала ее оттуда, в самый разгар переноски, в хаосе перепутанной мебели из двух квартир. Мадемуазель Саванья стала выказывать такую горячую преданность Жаку и всему, что он любит, что у Пике начали являться подозрения. Он нагло спросил у Филомена, давно ли она живет с машинистом, и предупредил ее, что если когда-нибудь накроет их вдвоем, то рассчитается разом с обоими. Но Филомена еще больше воспылала к Жаку, она охотно брала на себя роль служанки молодого машиниста и его любовницы в надежде, что и на ее долю перепадет от него кое-что. Когда вынесли последний стул из бывшей квартиры Лебле, Филомена захлопнула дверь, но, увидев забытую кассиршую скамеечку, снова отворила ее и вышвырнула скамейку в коридор. Переезд с квартиры на квартиру закончился. После этого жизнь мало-помалу вошла в обычную колею. Так как новая квартира выходила на задний двор, госпожа Леблея, прикованная ревматизмом к креслу, умирала со скуки и плакала горькими слезами, что теперь ничего не видит из окна, кроме цинковой крыши дебаркадера. А Северина у окна переднего фасада вышивала свое бесконечное одеяло. Она видела веселую суетню, сопровождающую отправление поездов, постоянно сновавших пешеходов, экипажи. Весна была ранняя, почки больших деревьев, посаженных вдоль тротуаров, начали уже зеленеть. Вдали поднимались лесистые склоны Ингувильского холма, на которых белыми пятнами выделялись дачные домики. Северина удивлялась, что ей доставляет так мало удовольствия осуществление давнишней мечты жить, наконец, в этой хорошенькой квартире, иметь перед собой так много простора, света и солнца. Прислуживавшая Северине старушка Симон сердито ворчала на новую квартиру, к которой не могла сразу привыкнуть. И Северине до того надоело это ворчание, что по временам она жалела о своей конуре, как называла прежнюю квартиру, так как там грязь была меньше заметна. Рубо отнесся к переезду безучастно. Он как будто даже не обратил внимания на перемену жилья. Ему зачастую случалось ошибаться дверью, и он замечал свою ошибку, только убедившись, что новый ключ не входит в прежний замок. Равнодушный ко всему, кроме карт, он все чаще пропадал из дому. Но был момент, когда он под влиянием политических событий как будто немного оживился. Нельзя сказать, что Рубо был особенно пламенным и убежденным республиканцем, но он еще не забыл истории с супрефектом, из-за которой чуть не лишился места. Теперь, когда империя, потрясенная общими парламентскими выборами, переживала тяжелый кризис, он торжествовал, повторяя всюду, что бонапартистским креатурам не всегда удастся хозяйничать во Франции. Впрочем, он совершенно успокоился после дружеской головомойки, которую задал ему Дабадии, осведомленный мадемуазель Гишон, в присутствии которой помощник начальника станции позволил себе однажды держать такие мятежные речи. В коридоре стало теперь совершенно спокойно, и все жили друг с другом в добром согласии с тех пор, как госпожа Лебле упала духом и перестала шпионить. К чему же заводить новые ссоры и недоразумения из-за каких-то политических вопросов? Рубо ограничился презрительным жестом плевать ему на политику, да и на все остальное наплевать. Он с каждым днем все больше жарел и без всяких угрызений совести проводил все свободное время в ресторане за картами. С тех пор, как Жак и Северина могли встречаться совершенно беспрепятственно, какая-то неловкость возникла между ними. Ничто, по-видимому, не мешало их счастью. Жак мог во всякое время пройти к Северине по черной лестнице, не опасаясь, что попадется кому-нибудь на глаза. Они были полными хозяевами квартиры, он мог бы даже отважиться ночевать там. Но между ним и Севериной словно вырастала какая-то стена. Их обоих мучило, что он не выполнил задуманного и сообща решенного дела. Жак стыдился своей слабости, а Северина все мрачнела, была почти больна от напрасного ожидания. Их губы не стремились больше слиться в поцелую. Они хотели не полуобладания, но полного счастья — уехать в Америку, обвенчаться, начать новую жизнь. Однажды вечером Жак застал Северину в слезах. Увидев его, она бросилась к нему в объятия и разрыдалась еще сильнее. Прежде ему удавалось ее утешить. Он прижимал ее к своему сердцу, и она успокаивалась, но теперь он чувствовал, что его ласки приводят ее в еще большее отчаяние. Жак был взволнован, он понимал, что Северину приводила в отчаяние ее женская слабость. Кроткая, нежная, она не могла решиться убить сама. Он нежно обхватил руками ее голову и, глядя ей прямо в глаза, полные слез, воскликнул: Прости меня, милая, подожди еще немного. «Клянусь тебе, я все сделаю при первом удобном случае!» Она тотчас прильнула губами к его губам, точно хотела скрепить его клятву, и они слились в глубоком пламенном поцелуе.